Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Книга притчей. 6 глава с 6 по 8 стих. Однажды мама повела детишек погулять на поле. Самую маленькую она взяла на руки. Девочка протягивает ручонки к спелым вишням, а Сюзанна срывает цветок для своего братика. Малыш выглядывает из дыры в заборе, ему весело играть по гожим летним днём. Мама набрала полную корзину вишен. На лугу за полем стоит лавочка, там они все вместе расположились. Дети сгрудились вокруг корзинки с вишнями. «Ещё! Ещё!» просит Юрген. «Вкусно-то как!» А когда с вишнями покончили, мама рассказала детям одну историю. Два друга, Франц и Ганс, прогуливались однажды по улицам города. Франц увидел на дороге подкову. «Ганс, возьми её с собой, пригодится!» сказал он другу. Но Ганс сделал вид, будто не расслышал слов, и прошел мимо. Притворяться, делать вид, будто не слышишь, когда на самом деле все слышал, — это грех. Ничего не сказал Франц своему другу. Взял подкову и положил в свою сумку. Когда друзья проходили мимо рынка, Они увидели одного крестьянина из близлежащей деревни. Он приехал на лошади и прямо на телеге выставил свой товар – корзины с темно-красными вишнями. С большим удовольствием друзья попробовали бы, каковы они на вкус, ведь это были первые вишни этого лета. Франц обошел вокруг телеги, погладил лошадь, и тут заметил, что на согнутой задней ноге нет подковы. «Может быть, это и есть та самая подкова, которую я нашел?» — подумал он. Подойдя к крестьянину, Франс протянул ему подкову и спросил. «Посмотрите, пожалуйста, не ваша ли лошадка потеряла это? Мы ее только что нашли на улице». Крестьянин Сразу же узнал подкову. В знак благодарности Франц получил от него кулек вишен. Друзья двинулись дальше. Гансу стыдно было попросить у друга вишни, и он брел за ним чуть поотдаль, ругая себя за то, что поленился тогда поднять подкову. Франц как бы невзначай уронил вишню. Ганс увидел ее, поднял с земли, и съел. Так повторялось много раз. Всякий раз, когда Франц ронял вишню, Ганс нагинался, поднимал ее с земли и съедал. Когда вишни были съедены, Франц обернулся к другу и сказал, «Если бы ты нагнулся один раз за подковой, тебе не пришлось бы так часто нагинаться за каждой вишенкой». Кто вовремя потрудится, Тому легче бывает и впоследствии. Будем, дети, благодарить Господа за прекрасные плоды на деревьях и попросим Его, чтобы Он сделал нас трудолюбивыми, и мы не искали бы возможности прожить за чужой счет.